Ей показалось, что она увидела вдали пятно, все время увеличивающееся и постепенно принимавшее определенную форму, пока наконец смогла различить белые корабельные паруса. Это был трехмачтовый люгер, маленькое судно, используемое для ловли рыбы или каботажного плавания. Он двигался быстро и, странное дело, направлялся прямо к берегу. Инстинктивно молодая девушка отступила к краю песчаной полосы. Подошла к коню, привязанному, как всегда, к искривленной сосне, и стала ждать. Парусник вошел в бухту, бросил якорь, и двое мужчин спустились в маленькую лодку. Один из них остался стоять, другой сел на весла. Когда лодка приблизилась к берегу, Молодой человек с блестящими на солнце волосами вышел на берег и направился к Ландам, к наблюдавшей за ним девушке. Он был во всем черном, от сапог до развивающегося на ветру пальто. Высокий, стройный, одетый просто, но весьма изысканно, он шел твердым, уверенным шагом решительного человека. Он подходил все ближе и ближе. Еще... Особенно, когда она увидела, как он улыбался, как светились прекрасные его голубые глаза. Она хотела броситься к нему навстречу, но застыла на месте, опасаясь, что ошибка разрушит ее большую радость. А если это был только мираж, рожденный ее безумными мечтами? Но нет, он был здесь на самом деле. Стоя в нескольких шагах от нее, Он протягивал к ней руки, как бы желая предложить ей их или привлечь ее к себе. «Вы, Элизабет, не так ли? Мне так хотелось вас снова увидеть, что я отважился приплыть в этот глухой уголок, не зная сам, на что надеяться. Боже всемогущий, можно ли поверить в это великое чудо? Вы меня ждали!» Она, в свою очередь, протянула ему руки, и лицо ее излучала радость. «Да, да, я вас ждала. Мне кажется, я вас ждала всегда». Конь вернулся в Воронвиль без нее. К коврику на седле была прикреплена вырванная из блокнота страничка. Она была приколота булавкой, какую щеголи вкалывают в свой галстук. Записка была короткой. В ней содержалось всего несколько слов. Я вновь встретила того, кого не надеялась больше увидеть. Он меня увозит, и я хочу следовать за ним. Простите меня, все, кого я люблю. Это наилучшее решение. Элизабет. Булавка заканчивалась головкой в виде королевской лилии. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Валентина Ду. Звукорежиссер Виктория Мазур.